Глава седьмая. Жить все-таки можно. Деятельность гениев всегда носит новаторский характер. Таланты совершенствуют то, что есть, а гении создают то, чего раньше не было. В этом-то и отличие. Петр Ильич Чайковский обладал тонкой душевной структурой. Он был человеком мнительным, ранимым, склонным к меланхолии, увлекался спиртным, что уж греха таить, Но, к счастью, лучшим лекарством и наивысшей радостью для него был не алкоголь, а творческий труд — создание новых музыкальных произведений. Четвертая симфония, над которой Чайковский работал в тяжелом 1877 году, стала этапным произведением, очередной вехой творческого пути великого композитора. На музыке трудно рассказывать словами, ее надо слушать. Но если уж словами, то надо начинать с содержания. Четвертая симфония стала продолжением бетховеновской темы столкновения человека и судьбы». Вообще-то Чайковский не был склонен раскрывать содержание своих произведений, ведь музыку каждый волен понимать по-своему. Да и не всегда можно выразить словами переживания, испытанные во время создания произведения. Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой симфонии?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 Зерно это с непостижимою силою и быстротою пускает корни, показывается из земли, пускает стебелек, листья, сучья и, наконец, цветы. Я не могу иначе определить творческий процесс как посредством этого уподобления. Вся трудность состоит в том, чтобы явилось зерной, чтобы оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собою. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 17 февраля 1 марта 1878 года. В переписке с баронессой Чайковский называет четвертую симфонию «Нашей». Дело в том, что она посвящена Надежде Филаретовне, но по ее собственному желанию имя ее не указано на заглавном листе. Чайковский выставил посвящение «Моему лучшему другу». Не только двое знали. Надо сказать, что баронесса не афишировала своего знакомства с Чайковским, так же, как и он, своего знакомства с ней. «Я не желала бы, чтобы кто-нибудь знал о нашей дружбе и сношениях», — писала Надежда Филаретовна Петру Ильичу. «Поэтому с Николаем Григорьевичем я вела об вас разговор как о человеке мне совсем постороннем, С полным неведением и невинным интересом я спрашивала его, надолго ли и зачем вы поехали за границу». Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 17-29 октября 1877 года. «Я очень радуюсь, что вы не дали почувствовать Рубинштейну, что близко знаете меня», — отвечал Петр Ильич. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежды Филаретовны фон Мек от 25 октября 6 ноября 1877 года. К слову, о Николае Рубинштейне. Надежда Филаретовна не могла простить ему деспотического поведения в консерватории, где все было подчинено его желанию и его пристрастиям. Отношение Петра Ильича было более сложным и периодически меняло свой вектор. «Относительно Николая Рубинштейна вы почти правы, то есть в том смысле, что он совсем не такой герой, каким его иногда представляют», отвечал он Надежде Филаретовне. «Это человек, необыкновенно даровитый, умный» хотя и малообразованный, энергический и ловкий. Но его губит его страсть к поклонению и совершенно ребяческая слабость к всякого рода выражениям подчинения и подобострастия. Я часто сержусь на Рубинштейна, но, вспомнив, как много сделала его энергическая деятельность, я обезоружен. Потом не следует забывать, что это превосходнейший пианист, по-моему, первый в Европе и очень хороший дирижер из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мекка 24 декабря 1877 года, 5 января 1878 года. Однако в январе 1878 года мнение Петра Ильича Николая Григорьевича изменилось в худшую сторону окончательно. Он, Рубинштейн, Пишет мне, что болезнь моя вздор, что я блажу, что я просто предпочитаю Дольче Фарньенте, блаженно ничего не делание труду, что я отучаюсь от труда, что он очень жалеет, что принял во мне слишком много участия, ибо этим только поощрил мою лень. Но главное — неподражаемый тон письма, разгневанный начальник, пишущий к трепещущему подчиненному. Если бы в самом деле он был моим благодетелем, то своими упреками он парализует мою благодарность. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мека 14-26 января 1878 года. Счетчик благодеяний обнулился. Впредь отношения будут носить строго деловой характер. Но вернемся к четвертой симфонии. У Бетховена столкновение человека и судьбы выливается в противоборство, а у Чайковского рок непобедим. Суть его симфонии заключается в переживаниях, которые испытывает человек под ударами судьбы. Человек мучается, ищет выход, пытается найти утешение в мечтах или воспоминаниях. Близкая, хорошо знакомая тема, и Петр Ильич блестяще ее воплотил. Интродукция есть зерно всей симфонии. Безусловно, главная мысль – это фатум. Это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая...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 Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, смотри на других людей, Вступай в народ, смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельным радостным чувством. Не говори, что все на свете грустно, есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно. Жить все-таки можно. И финал симфонии тому порукой. Жить все-таки — Можно. И это самое главное. А то, что придется веселиться чужим весельем, не так уж и важно. Было б веселье, остальное приложится. Окончательно успокоившись, Петр Ильич подвел черту в отношениях с женой. — Получил твое письмо с известием, что Антонина Ивановна пристает с письмами к папаше и к тебе. Это очень-очень мне неприятно. — Толя, я согласен на фортепьяно, но следующим условием. Напиши ей сейчас же что она не получит ничего, если не даст подписку в том, что получивший первое вексель в две с половиной тысячи рублей, которые я дам, когда хочешь, второе фортепьяно и третье обещание 100 рублей субсидии, она признает себя вполне довольной и удовлетворенной, никогда не будет писать ни мне, ни папаше и никому из моих родных ничего». Я это говорю совершенно серьезно. Я ей не дам ничего, если она не согласится дать этой подписке. С этим исчадьем Ада шутить нельзя. Благородное чувство с ней излишне. Решительно отказываюсь, что бы то ни было дать, если она не даст подписки. Чего мне бояться? Ее сплетни я не боюсь. Да они будут идти своим чередом во всяком случае. Хочет она развода, тем лучше. Хочет шантажировать меня, донеся про меня тайной полиции? Ну уж этого я совсем не боюсь. Итак, пусть даст подписку во что бы то ни стало. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 3-15 февраля 1878 года. «Добрейшая надежда Филаретовна, не жалевшая ничего ради спокойствия Петра Ильича, ради создания благоприятной обстановки для творчества, была готова выплатить Антонине Ивановне 10 тысяч отступного, но до этого дело не дошло». Одна проблема была решена, то есть из разряда проблем переведена в разряд мелких докук, но оставалась другая – консерватория. Николай Григорьевич, скрипя сердце и скрипя зубами, предоставил Чайковскому длительный отпуск, однако ожидал его возвращения. Сам Петр Ильич, уезжая с Первопрестольной, еще не был готов окончательно порвать с консерваторией, вернее, с постоянным, пусть и скудным доходом, который давало ему преподавание. Баронесса фон Мек проявила по отношению к нему определенную щедрость, но до каких пределов могла простираться ее благосклонность, было пока непонятно. Однако в феврале 1878 года Надежда Филаретовна написала, что, по ее мнению, Петр Ильич пока еще не готов вернуться к преподаванию, поскольку только начал приходить в нормальное состояние, и что сама она предпочла бы, чтобы он был совсем свободен от Рубинштейна. В детали она пока еще не вдавалась, но намерение выразило ясно. «Я нисколько не стыжусь получать от вас средства к жизни», — ответил Чайковский. «Моя гордость от этого ни на волос не страдает. Я никогда не буду чувствовать на душе тягости от сознания, что всем обязан вам». В моем уме я поставил вас так высоко над общим человеческим уровнем, что меня не могут смутить щекотливости, свойственные обычным людским отношениям. Принимая от вас средства к покойной и счастливой жизни, я не испытываю ничего, кроме любви, самого прямого, непосредственного чувства благодарности и горячего желания по мере сил способствовать вашему счастью. Я вам скажу прямо и откровенно, что для меня будет «Неизмеримое благо, если благодаря вам я буду обеспечен от всяких случайностей, от самодурства кого бы то ни было, словом всех тех цепей, которые связывают человека, ищущего средств к жизни, посредством обязательного труда». Будучи очень непрактичен, я всегда страдал от недостаточности средств, и эта недостаточность часто отравляла мне жизнь, парализовала мою свободу и заставляла ненавидеть мой обязательный труд». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мекка 26 февраля 10 марта 1878 года. Иногда, будучи уязвленным щедростью своей благодетельницы, Петр Ильич возвращал ей часть полученных денег, о чем потом жалел. «Толя, вчера я оказал подвиг необыкновенного гражданского мужества. Надежда Филаретовна в своем прощальном письме, она уезжает сегодня», Прислала мне двести франков, на случай, если из-за рукописи я засижусь здесь, и две тысячи франков золотом на издание Сюиты. Но меня обуяло гражданское мужество. Я нашел, что просто неприлично брать с нее, кроме всего, что она для меня делает, еще деньги на издание, которое мне не только ничего не стоит, но еще приносит гонорарий от Юргенсона. Словом, при самом ласковом письме я возвратил ей две тысячи двести франков. А теперь, о стыд и позор... «Жалею». Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 14-26 декабря 1878 года. В итоге Надежда Филаретовна предложила Чайковскому ежегодную стипендию в тысяч рублей. Эта сумма позволила Петру Ильичу отдаться творчеству, не задумываясь о презренном металле. Кроме стипендии были дополнительные выплаты, оплаты счетов за аренду жилья, а еще Чайковский мог подолгу жить в принадлежавшем баронессе поместье Браилов в Каменец Подольской губернии. Чайковский посвятил Браилову три пьесы для скрипки и фортепиано, объединенные в цикл «Воспоминания о дорогом месте». Разумеется, на всем готовом. Не следует забывать и о доходах, которые приносили сочинения. Для сравнения. Полный генерал, по нынешнему генерал армии, получал в то время вместе с квартирными и столовыми выплатами немногим более трех тысяч рублей в год. Из переписки видно, что чувства, которые Надежда Филаретовна испытывала к Петру Ильичу, были гораздо глубже обычных дружеских. Баронесса любила композитора и прямо писала об этом. «Впрочем, моя любовь к вам есть также фатум, против которого моя воля бессильна» из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 10-22 марта 1878 года. Заочная любовь — это не химера, как думают некоторые, а самое, что ни на есть, реальная реальность. Как можно любить того, кого не знаешь? Да запросто, ведь на самом деле любят не людей, а образы, которые создают воображение и проецируют на них. Петр Ильич, любили ли вы когда-нибудь?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 без которого он жить не может. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 30 января 11 февраля 1878 года. Эпистолярный роман Петра Ильича Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мек длился 13 лет и оборвался по неизвестной причине. Самые важные письма до нас не дошли. Предположений по поводу прекращения переписки высказывается много, начиная с наиболее прозаического. Ввиду пошатнувшихся дел баронесса уже не могла выступать в роли спонсора и, заканчивая, романтическим. Влюбленная баронесса устала ждать, когда, наконец, Петр Ильич сделает шаг к развиртуализации. Вот еще несколько романтических отрывков из писем Надежды Филаретовны. «Вы желали бы сделать мне жизнь веселее, но ведь...» Уже и теперь вы делаете мне ее лучше, приветнее. Ваша музыка и ваши письма доставляют мне такие минуты, что я забываю все тяжелое, все дурное, что достается на долю каждому человеку, как бы ни казался он хорошо обставленным в жизни. Вы единственный человек, который доставляет мне такое глубокое, такое высокое счастье, и я безгранично благодарна вам за него, и могу только желать, чтобы не прекратилось И не изменилось то, что доставляет мне его, потому что такая потеря была бы для меня весьма тяжела. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 8-20 августа 1877 года. Я чувствую такую странную привязанность к вам. Вы так милы и дороги мне, что слезы выступают у меня на глазах, и сердце дрожит от восторга. Боже мой! как я благодарна вам за такие минуты, как светлее и теплее стала для меня жизнь, как многое вознаграждает мне ваше отношение, как многое искупает такая натура, как ваша. Зачем вы не можете так согревать себя, как греете чужую жизнь? Кому бы и быть счастливым, как не тому, кто может доставлять столько счастья другим? Однако вам нет счастья. Фатум. Фатум. Где бы я ни была, нигде не проходит дня без того, чтобы я не думала много о вас. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 14-26 августа 1878 года. О, Боже мой! Я не могу вам передать, что я чувствую, когда слушаю ваши сочинения. Я готова душу отдать вам. Вы обоготворяетесь для меня. Все, что может быть самого благородного, чистого, возвышенного, поднимается с дна души. Из письма Надежды Филаретовны фон Мег Ильичу Чайковскому от 6-18 сентября 1878 года. Деньги упрощают жизнь, но осложняют отношения. Баронесса, будучи женщиной в высшей степени деликатной, о деньгах и прочих своих благодеяниях упоминала словно бы между прочим, давая понять, что все это сущие пустяки, заслуживающие упоминания, но не заслуживающие внимания. Петру Ильичу было гораздо сложнее. Материальная зависимость от баронессы угнетала его, особенно если приходилось просить денег сверхустановленного. А такое случалось нередко, поскольку практичностью наш герой не отличался. Впрочем, тут надо бы сделать уточняющее отступление. Трудно ли быть практичным? На самом деле легко. Любой умственно полноценный человек по умолчанию обладает практичностью, способностью решать бытовые вопросы и разумно распределять свои ресурсы. Если человек знает, что у него на все про все есть 30 рублей в месяц и больше ему не дадут, то он станет жить на рубль в день условно и не будет выходить за эти рамки. Ну, может, раз-другой и выйдет поначалу, но уяснив, что сегодняшняя роскошь ведет к завтрашним лишениям, быстро перестанет это делать. С Петром Ильичом дело обстояло иначе, точнее, его дела обстояли иначе. Ему было на кого надеяться. На займы, на помощь отца или сестры, на баронессу фон Мег. При таком раскладе можно позволить себе быть непрактичным, то есть тратить больше, чем следовало. Ведь всегда есть надежда на палочку-выручалочку. Так что правильнее было бы говорить не о непрактичности Чайковского, а о его легком отношении к деньгам. Тратил он деньги с легкостью, но по поводу их получения переживал изрядно. Когда Петр Ильич писал Надежде Филаретовне о том, что нисколько не стыдится получать от нее помощь, он прежде всего пытался убедить в этом самого себя. С одной стороны, посторонняя помощь так или иначе ударяет по гордости, а с другой – очень трудно все время быть благодарным. Господи, сколько я должен быть благодарен этой чудной женщине, и как я боюсь привыкнуть начать смотреть как на нечто должное мне на все, что она для меня делает. Никогда, никогда я не в состоянии буду доказать искренность моей благодарности». Я теперь уж стал затрудняться писать ей. В сущности, все мои письма к ней должны бы были быть благодарственными гимнами. А между тем, нельзя же вечно изобретать новые фразы для выражения благодарности. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 27 февраля 11 марта 1878 года. А вот отрывок из письма Николая Рубинштейну. Я просто эксплуатирую ее доброту. И это было бы для меня очень мучительным сознанием, если бы она не умела успокаивать и заглушать упреки моей совести. Из письма Петра Ильича Чайковского Николаю Григорьевичу Рубинштейну от 14-26 января 1878 года. В письме к Модесту Ильичу, датированном февралем 1879 года, третий год переписки, Чайковский выразился весьма резко. К сожалению, нужно сознаться, что отношения наши ненормальные, что от времени до времени ненормальность это сказывается. Из письма Петра Ильича Чайковского Модесту Ильичу Чайковскому от 10-22 февраля 1879 года. К концу 1880 года у семейства фон Мекков возникли серьезные финансовые проблемы. Причин называли много, начиная с огромных долгов, оставленных покойным Карлом Федоровичем, и заканчивая расточительностью его старшего сына Владимира, помогавшего матери вести дела. Но, скорее всего, главная причина крылась в отсутствии у вдовы и старшего сына должных деловых качеств. Они предпочитали перепоручать управление своей собственностью третьим лицам, которые, как и следовало ожидать, больше родили о собственном благополучии, нежели... О хозяйском. В этой ситуации Петр Ильич повел себя с присущим ему благородством. Я слышал в Москве, что Владимир Карлович потерпел большие потери и что вы пришли к нему на помощь вследствие чего будто бы состояние ваше сильно пострадало. Я до сих пор боялся быть indiscreet, нескромным, английский, и потому не решался просить вас разъяснить это обстоятельство. Ради Бога, не забывайте, друг мой, что для меня открыты широко двери обеих консерваторий, и что в этом смысле я человек вполне обеспеченный. Та свобода и то роскошное в материальном отношении существование, которое я веду, составляют драгоценные блага. Но они тотчас обратятся для меня в тягость, если я буду знать, что пользуюсь ими в ущерб слишком деликатного, слишком щедрого друга». Ради Бога, будьте со мной в этом отношении совсем откровенны и знайте, лучший друг мой, что для меня будет величайшим счастьем отказаться от самых драгоценных материальных благ, если благодаря этому хоть на волос улучшится ваше положение. Вы уже и без того слишком много для меня сделали. Итак, друг мой, ради Бога, не скрывайте от меня правды». И если в самом деле вы принуждены уменьшить свои расходы, то позвольте и мне переменить образ жизни и снова пристроиться к одной из консерваторий, где меня примут с радостью. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежде Филаретовне фон Мек от 23 февраля 7 марта 1881 года. Показательная деталь. В мае 1881 года, когда у Петра Ильича возникли очередные стесненные обстоятельства, он не стал обращаться к Надежде Филаретовне за дополнительной помощью, а через обер-прокурора Священного Синода Константина Победоносцева, единственного высшего сановника империи, с которым он был знаком лично, обратился к императору Александру III. Сумма эта – «Освободила бы меня от долгов, сделанных по необходимости как моей собственной, так и некоторых моих близких, и возвратила бы мне тот душевный мир, которого жаждет душа моя», — писал император Чайковский. Речь шла о займе. Долг перед казной Петр Ильич собирался погашать из средств, получаемых за постановки его произведений, но Александр дал ему просимые три тысячи в качестве подарка. Забегая вперед, скажем, что в январе 1888 года Александр пожаловал Чайковскому ежегодную пенсию в 3000 рублей. «Прошу вас не беспокоиться нисколько моим положением», — отвечала Надежда Филаретовна, — «и понять, что та сумма, о которой вы говорите, так ничтожна в моем миллионном разорении, что она не может быть чувствительна ни на одной стороне весов».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 Не только не Володя довел меня до него, но, напротив, Володя один старается меня извлечь из этого положения, помочь мне выпутаться из него. А свое бедственное состояние объясняло шестимиллионными долгами, оставшимися после смерти мужа и убыточностью своего браиловского имения, огромными трудами. Огромными заботами, лишениями, беспокойствами и всевозможными муками нам удалось составить огромное состояние. Из него половину отняли добрые люди, потому что мой муж был добрый и благороден, но до крайности слаб и доверчив, и так как он знал, что я бы против этого восстала, то он скрывал от меня долги, которые ему пришлось делать, и таким образом я только после его смерти узнала, что имеется шесть миллионов долгов. Я боролась с ними пять лет, все хотела, ничего не продавая, уплатить их, но это оказалось невозможным. Я очутилась на краю разорения, о чем вам известно, дорогой мой. Тогда я решилась продать либо роменскую дорогу и Браилов и уплатить остальные долги. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 9-21 августа 1884 года. К слову сказать, даже непрактичный Петр Ильич удивлялся тому, что громадное и великолепное имение вместо дохода приносит убытки, и предлагал баронессе в качестве консультанта своего зятя Льва Давыдова, который управлял семейным поместьем в Каменке. Но она не воспользовалась этим предложением. Вместо Браилова было куплено более скромное имение в Плещееве, близ Подольска, о котором Петр Ильич писал Надежде Филаретовне, что испытывает здесь ощущение полного удовлетворения своих нравственных, умственных, материальных потребностей. В марте 1878 года Надежда Филаретовна вдруг предложила Чайковскому перейти в переписке на «ты», причем сделала это в своем стиле с многочисленными словесными реверансами.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 В эту минуту я хотела бы сказать, что я обнимаю вас от всего сердца. Но, быть может, вы найдете это уже слишком странным. Если эта приписка покажется вам непозволительную, то примите ее как бред больного воображения, возбужденного музыкой. И вообще, не удивляйтесь во мне таким пароксизмом. У меня в самом деле больной мозг. Из письма Надежды Филаретовны фон Мек Петру Ильичу Чайковскому от 6-го, 18 марта 1878 года. Петр Ильич тоже с реверансами ответил, что ему было бы неловко употреблять в общении фамильярное местоимение. «У меня просто не хватает решимости это сделать. Я не могу выносить никакой фальши, никакой неправды в моих отношениях к вам. А между тем я чувствую, что условность всасывается в нас с молоком матери». И как бы мы ни ставили себя выше ее, но малейшее нарушение этой условности порождает неловкость, а неловкость, в свою очередь, фальш. Из письма Петра Ильича Чайковского Надежды Филаретовне Фон Мек от 13-25 марта 1878 года. Короче говоря, Чайковский не был расположен к переходу границ, установившихся в начале общения. В результате остались навы и Надежда Филаретовна более никогда к этой теме не возвращалась. В сентябре 1878 года Петр Ильич вернулся к преподаванию в Московской консерватории при условии, что у него будет только 12 учебных часов в неделю. Субботы в то время выходными днями не считались, так что выходило по два часа занятий в день. Уже в октябре Чайковский решил окончательно расстаться с консерваторией. Решение было принято экспромтом. Вчера вечером меня осенила следующая мысль. К чему мне тут без надобности оставаться целый месяц? Жизнь моя до того теперь бессмысленна, что и месяца трудно выдержать. Я хотел остаться по двум причинам. Дать Танееву время приготовиться заменить меня. И вторая. Третьего ноября состоится первый концерт русского музыкального общества, на котором Рубинштейн собирается играть для меня мой фортепианный концерт. Что касается первой причины то оказывается, что высшие классы гармонии примет на себя не Танеев, а Губерт, которому готовиться нечего. К первому же курсу гармонии Танеев совсем готов. В концерт я все равно ни за какие блага в мире не пошел бы, следовательно, и без того не слышал бы исполнения Рубинштейна. Меня удерживали здесь еще некоторые другие соображения и преимущественно какая-то деликатность относительно консерватории. Мне не хотелось быстрым отъездом показать, до чего мало я ценю своих здешних друзей. Но, во-первых, я имею причины не быть особенно деликатным, а, во-вторых, все эти соображения падают перед тем, что жизнь моя теперь столь вопиющая, бессмыслица, столь несносна, столь невыносима, что даже и месяца я не могу выдержать. Не скрою, что я постоянно должен был прибегать к вину, чтобы поддерживать себя. «Сегодня я сказал Рубинштейну, что уезжаю в конце недели». Из письма Петра Ильича Чайковского Надежды Филаретовне фон от 2-14 октября 1878 года. 6-18 октября Петр Ильич провел последнее занятие и уехал из Москвы в Петербург. А оттуда, через Каменку, уехал во Флоренцию, куда его пригласила находившаяся там баронесса. Приглашение... Само по себе было соблазнительным, да к тому же сопровождалось обещанием приготовить квартиру, то есть отдельно оплатить все расходы по проживанию. «Надежда Филаретовна уже наняла мне квартиру. И хотя, судя по описанию, квартира в прелестном месте, с чудным видом на Флоренцию, но в двух шагах от виллы, где живет Надежда Филаретовна, и я боюсь, что это будет стеснять меня», — писал Петр Ильич Анатолий из Каменки. А уже из Флоренции написал Модесту, что во Флоренции ему прекрасно. Только вот близость Надежды Филаретовны делает пребывание здесь как бы несвободным. Баронесса ежедневно писала Чайковскому письма, ему приходилось отвечать на каждое, и не всегда было о чем писать. А главное, меня все преследует мысль, что она уж не хочет ли заманить меня, беспокоился Чайковский. Надо признать, что повод для беспокойства у него имелся. Каждое утро, проходя мимо его виллы, Надежда Филаретовна останавливалась и смотрела на окна, словно бы стараясь увидать своего дорогого друга. Но обошлось без встреч, и вообще вскоре настроение Петра Ильича изменилось кардинальным образом. Надежда Филаретовна перестала меня стеснять. Я даже привык к ежедневной переписке, но нужно отдать справедливость этой не только чудной, но и умнейшей женщине. Она умеет так устроить, что у меня всегда есть бездна материала для переписки. Ежедневно я получаю от нее утром огромное письмо, иногда даже на пяти листах, и вместе с этим русские газеты и Италии. Я ей отвечаю вечером. Ровно в одиннадцать с половиной утром она проходит мимо меня и пристально смотрит в мои окна, стараясь увидеть меня, но не видя поблизорукости. Я же ее отлично вижу. Ни малейших намеков на желание свидеться нет, так что в этом отношении я совершенно покоен. Вообще говоря, мне здесь отлично, и моему мизантропическому нраву ничто не препятствует. Из письма Петра Ильича Чайковского Анатолию Ильичу Чайковскому от 5 18 декабря 1878 года Еще в Москве Чайковский прочел орлеанскую деву Фридриха Шиллера, переведенную Василием Андреевичем Жуковским. Сам Шиллер назвал свою пьесу романтической трагедией, но Жуковский из цензурных соображений слово романтическое намекало на некие непристойности, заменил этот подзаголовок на драматическую поэму. Сюжет захватил, захотелось воплотить его в оперу. Из Флоренции Петр Ильич собирался ехать в Париж за материалами для написания либретто, а пока что начал сочинять музыку к новой опере. 17-29 марта 1879 года в Московском Малом Театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин», поставленной студентами консерватории. Либретто Петру Ильичу помогал писать его приятель Константин Шиловский, актер-любитель и поэт. Пушкинский текст был существенно переработан под сценические потребности. Из повествовательного его перевели в прямую речь и сильно сократили. Но получилось неплохо, а уж музыка была бесподобной. Евгений Онегин заслуженно считается образцом лирической оперы, можно сказать, непревзойденным образцом. Вышло, как обычно. Кому-то Онегин понравился, кому-то не понравился. А упоминавшийся выше Цезарь кви разразился разгромной и крайне несправедливой рецензией, в которой утверждал, что эта опера ничего не вносит в наше искусство. Более того, в Онегине, по мнению Кии, не было ни одного нового слова. И это при том, что опера была новаторской, с какой стороны не взглянуть. Впервые на отечественной оперной сцене зрители увидели своих современников. Ну, практически современников. Впервые была поставлена опера по произведению Пушкина. В построении музыкально-драматургической композиции тоже было много нового. Давайте уж выразимся прямо. Рецензия Кюи, предсказывавшая Онегину скорое и вечное забвение, получилась настолько пристрастной, что ее можно назвать клеветнической. Ирония судьбы. В свое время Цезарь Кюи был популярным композитором. Все его тринадцать опер шли на сцене и получали хорошие отзывы критиков. Сможете назвать хотя бы одну из них? Консерваторская постановка Онегина была желанием Чайковского, боявшегося постановки столь лирического, столь тонкого произведения на казенной сцене, где внутренний мир героев не был бы раскрыт. «Я никогда не отдам этой оперы в дирекцию театров, прежде чем она не пойдет в консерватории». Я ее писал для консерватории, потому что мне нужна здесь небольшая сцена с ее рутиной, условностью, с ее бездарными режиссерами, бессмысленной, хотя и роскошной постановкой, с ее махальными машинами вместо капельмейстера и так далее, и так далее. Для Онегина мне нужно вот что. Первое. Певцы средней руки, но хорошо промуштрованные и твердые. Второе. Певцы, которые вместе с тем будут просто, но хорошо играть. Третье. Нужна постановка нероскошная, но соответствующая времени очень строго. Костюмы должны быть непременно того времени, в которое происходит действие оперы 20 е годы. Четвертое. Хоры должны быть не стадом овец, как на императорской сцене, а людьми, принимающими участие в действии оперы. Пятое. Капельмейстер должен быть не машиной и даже не музыкантом, а настоящим вождем оркестра. «Я не отдам Онегина ни за какие блага ни Петербургской, ни Московской дирекции, и если ей опере не суждено идти в консерватории, то она не пойдет нигде». Из письма Петра Ильича Чайковского Альбрехту от 3 15 декабря 1877 года. Но вернемся в март 1879 года, когда кроме очень приятного события, постановка Евгения Онегина, произошло и крайне неприятное – В Петербурге состоялась нежданная встреча с Антониной Ивановной, которая хитростью проникла в квартиру Анатолия Ильича в то время, когда там был Петр Ильич. На мольбы жены он ответил, что их воссоединение невозможно, и написал Надежде Филаретовне, что только за границей и в деревне может быть избавлен от приставаний Антонины Ивановны. Та не сдавалась Сняла квартиру в том же доме, где жил Анатолий, и продолжала преследовать Петра Ильича. Ее вера в неотвратимость их воссоединения носила явно нездоровый характер. «Ничто в мире не может искоренить из нее заблуждение, что в сущности я влюблен в нее, и что рано или поздно я должен с ней сойтись», — писал баронессе Петр Ильич. Однако не стоит объяснять его длинные заграничные воежи, а также частые пребывания в Каменке и Браилове стремлением укрыться от жены. Чайковский старался находиться там, где была благоприятная для творчества обстановка. В Петербурге или Москве работалось ему плохо. К написанию либретто «Орлеанской девы» Петр Ильич отнесся очень ответственно. Изучил не только варианты либретто к прежним постановкам истории о Жанне Д'Арк, но и некоторые исторические труды. В результате получился добротный сплав лирической драмы с большой классической оперы. От монументальной орлеанской девы Чайковский ожидал гораздо большего, чем от камерного Онегина. Но вышло наоборот. Партитура «Девы» была окончена в августе 1879 года. А 13-25 февраля 1881 года на сцене Мариинского театра состоялась премьера. Премьера прошла успешно, но дальнейшие представления не пользовались популярностью у зрителей. «Орлеанская дева» стала популярной лишь в советский период, но не столько за счет своих достоинств, сколько из-за положительного отношения коммунистических идеологов к образу Жанны, крестьянской девушке, возглавившей борьбу народа с интервентами. Сам Петр Ильич впоследствии признавал, что Орлеанская Дева не была лучшим и наиболее почувствованным из его сочинений. 9 января 1880 года скончался Илья Петрович Чайковский. Петр Ильич в то время был в Риме, а смерть отца его известил Анатолий. В конце 1881 года Петр Ильич разорвал отношения с Иосифом Котиком. Причина была веской. Еще в 1878 году Чайковский написал в кларане концерт для скрипки с оркестром ре-мажор, сочинение 35 -е. В создании этого произведения ему помогал Котик, и он же первым его исполнил под фортепианный аккомпанемент Петра Ильича. Этот концерт, считающийся одним из шедевров русского музыкального искусства и одним из лучших сочинений Чайковского в концертном жанре, некоторые современники композитора, в частности, профессор Санкт-Петербургской консерватории Леопольд Ауэр, считали неудобным для исполнения. Ауэр сумел внушить это предубеждение котику, который собирался исполнить концерт в Петербурге в ноябре 1881 года. Собирался но не исполнил. Я от него, котика, должен был ожидать большего самопожертвования ради меня, большей смелости и гражданского мужества. Одним словом, что мне не хотелось разочаровываться в нем, но пришлось. Да. Грустно сказать, а котик сплоховал и высказался с довольно мизерной стороны. 4 декабря того же года концерт «Преткновение» исполнил в Вене скрипач-виртуоз Адольф Давидович Бродский, которому Чайковский в благодарность перепосвятил этот концерт, первоначально посвященный Ауэру. Большинство европейских музыкальных критиков были не способны оценить по достоинству новаторскую музыку русского композитора, поэтому отзывы преимущественно были отрицательными. Дошло до того, что австриец Эдуард Ганслик назвал музыку Чайковского «вонючей». «Недавно попалась мне в руки новая фрая со статьей Ганслика о венских концертах», писал Петр Ильич Юргенсону. Между прочим, он отзывается о моем концерте с Крипичным и столь курьезно, что советую тебе достать. Ганслик говорит, что моя музыка «вонючая», «eine stickende musik». Если ты знаешь адрес Бродского, то, пожалуйста, напиши ему, что я глубоко трону тем мужеством, которое он выказал, взявшись перед предубежденной публикой играть вещь столь трудную и, по-видимому, неблагодарную. Когда котик, мой ближайший друг, струсил и малодушно отменил свое намерение познакомить Петербург с моим концертом, а между тем это была его прямая обязанность, когда Ауэр, которому концерт посвящен, делает мне всякие пакости, Как не быть тронутым и благодарным милому Бродскому, терпящему теперь из-за меня ругательство бенских газет? Не везет мне в критике. Ах, чтобы их черти заели. Последняя фраза просто замечательная. Именно так гением нужно относиться к предвзятым критикам. Чтобы их черти заели. Впоследствии Петр Ильич откликнулся на просьбу котика, лечившего туберкулез в Давосе, и навестил его в конце ноября 1884 года. А 4 января 1885 года котик умер. Ему было 29 лет. Чайковский написал Надежде Филаретовне, что известие о смерти котика поразило и сильно опечалило его. Но затем добавил. «На меня все это произвело бы подавляющее впечатление». «Если бы не случилось, что вследствие спешной потребности и неимения хороших корректоров, я не принужден был в течение нескольких дней сам делать труднейшую корректуру моей новой сюиты». Былых чувств котику после его предательства с концертом Чайковский испытывать не мог, а навестил его в Давосе чисто и состраданием.